Глава четвертая Реакция старика на находку меня взволновала. Я подошел к столу и оседлал стул, когда этого собирался, наплевав на его предупреждение. В шкатулке лежало дорогое ювелирное изделие, скорее подвеска. Овальная золотая штуковина до 4 сантиметров в большом размере. В центре мерцал бледно-сиреневый камень изящной огранки похоже на Александрит. По периметру еще дюжины мелких кристаллов разных цветов. От подсветки волнами расходилась сила, а в животе появился неприятный холодок. — Ну, как тебе? — спросил Виктор Сергеевич, переведя, наконец, ошарашенный взгляд вещицы на меня. — Так, посмотрел? — Теперь это двиньте подальше. — Очень красиво! — кивнул я, с трудом оторвав глаза от завораживающей пульсации и послушно отодвигая стул на несколько метров назад. Неприятное ощущение в животе сразу вступило. И почему-то немного страшно. Ты же понимаешь, что это не работа теневиков. Они попроще делают? Ну, естественно. Это же нормально, когда нерегалы стараются поменьше вложить и побольше заработать. А этот амулет стоит очень дорого. Теперь на повестке главный вопрос. Где ты взял столько денег? Или ты с рождения отказывал себе во всем и копил? Отец не дал бы денег. На это понимая, что загонят тебя в гроб. Мне нечего ответить, дядь Вить. Но ты понял уже, почему. Может быть, ты его украл? Спросил он и тут же усомнился в своих словах. Нет, это не в твоем стиле. Хорошо, хоть так. Не хотелось бы прославиться, как вор. Тогда вопрос о появлении у тебя такого могущественного амулета остается открытым. Подвел он итог. — У самого нет никаких предположений. — Подстава? — Может быть такое. Я бы даже сказал, наиболее вероятно. Жаль, что ты не можешь вспомнить, как он к тебе попал. Завтра приедет Корсков Борис Владимирович. Может, он сможет помочь тебе хоть что-то восстановить в памяти. — А кто он такой, этот Борис Владимирович? — спросил я с трудом оторвав взгляд от завораживающего амулета. Заметив мою реакцию на него, Виктор Сергеевич закрыл коробочку. Отец вчера тоже про него упомянул. Но он здесь анестезиологом работает или кем? Анестезиологом? Скинул брови старик, уставившись на меня, как на новые ворота. Это типа врач, который занимается чисто снятием боли? Откуда ты это слово вообще откопал? Не знаю, пожал я плечами. Не рассказывай же ему, что в нашем... В мире серьезные операции без них вообще не производят. Палево, конечно, словечки из своего мира вбрасывать. Надо учесть этот момент. Знаю ведь, что здесь все по-другому, а вляпался. Само как-то выскочило. Ох, не нравится мне это все, — покачал старик головой. В общении со мной он это делал слишком часто. Борис Владимирович у нас мастер души и разума, а на серьезных вмешательствах он помогает пациенту отрешиться и не чувствовать боль, которая неизбежна при таком вливании энергии лекаря. В какой-то степени можно назвать его анестезиологом. Я бы сказал, анестезиолог душ. Вот как правильнее будет, если исходить из этого понятия. Понял. Тогда будем ждать. Чуть не сказал психотерапевта или мозгоправа, как у нас бы назвали подобного специалиста. Итак, ладно, тебе пора спать поздно уже, а завтра трудный день. Старик встал за стола, посмотрел на коробочку и положил ее к себе в карман. Заберу это пока у тебя. Потом будем решать, что с этим делать. Просто уничтожить как левый артефакт с теневого рынка тут же не получится. Такие вещи делаются нечасто. Но тебе в ближайшее время точно не стоит к нему не то что прикасаться. Даже близко подходить. Хорошо хоть неплохой экранирующий футляр в комплекте имеется. Может, хоть что-то про мою семью расскажете. Завтра, молодой человек, все теперь завтра, и только после того, как с тобой пообщается Борис Владимирович, а то, может, и надобность отпадет в этом. Ясно, горестно вздохнул я. Так хотелось сегодня узнать еще хоть что-то о себе и хотя бы самых близких людях, но я не стал настаивать. Лишний прессинг сейчас может сказаться негативно в будущем. Тогда спокойной ночи, дядя Видь. «Саш, ты в своем уме?» — неожиданно возмутил старик. «Ну, кто на дежурстве спокойной ночи желает? Это же самая дурная примета!» «Простите, больше не буду», — улыбнулся я в ответ на его нахмуренные брови. «Это ж надо, как совпало. У нас тоже есть такая примета. Все мои друзья и родственники в курсе, и никто не желает спокойной ночи, когда я на дежурстве. Тогда просто до завтра». «До сегодня!» — хмыкнул старик. «Первый час уже! Ложись спать!» Постельное в диване, если что. Тебе помочь?» «Не, спасибо, справлюсь. У меня пока только с головой проблемы. Руки в порядке». «Ну, бывай». Бросил он, вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Я откатил в сторону журнальный столик с остатками вечернего пиршества и полез за постельным бельем. Глаза уже слепались не по-детски. Настольная лампа погашена, бра находится на удобной высоте, чтобы выключить, не придется вставать. Взял с полки первую попавшуюся книгу с необычным названием «Течение маны в организме человека. Норма и патология». С первой страницы подтвердил фразу одного своего приятеля «Очень интересно, но ни хрена не понятно». Я попытался провести параллели с моим достаточно исчерпывающими познаниями нормальной анатомии. Чем-то эти схемы напоминали лимфатическую систему, но с большим количеством дополнений. Так с книгой в руке и заснул, наплевав на оставленную включенный бра. Проснулся, от с настойчивого стука, приятный бархатистый женский голос, показавшийся смутно знакомым, настойчиво и взволнованно звал меня по имени. Сквозь приоткрытые тяжелые шторы пробивался утренний оранжево-розовый луч, отраженный от облаков. Ярким пятном на книжном шкафу он призывал меня встать с постели и идти открывать дверь. «Минуточку!» — крикнул я, судорожно натягивая штаны, и кинулся к шкафу за рубашкой. Ступ затих, но я прекрасно понимал, что ждут, пока я открою, поэтому торопился как мог. Быстро пригладил непослушные волосы и пошел открывать. За дверью оказалась невысокая стройная женщина с гордой осанкой, на вид лет сорок пять. Строгое, красивое, аристократичное лицо обрамляло богатое, элегантно уложенная шевелюра волнистых каштановых волос с легкой просить ее. Большие карие глаза смотрели на меня с любовью и тревогой. Она уверенно и бесцеремонно вошла в кабинет, оттеснив меня внутрь. — Сашенька, как ты? — спросила она, приобняв меня, встала на цыпочки и нежно поцеловала в щеку. Я сразу понял, что это мать. — Отец мне только утром все рассказал. Я все побросал и бегом сюда. Даже причесаться не успела. — Что с тобой случилось? Расскажи мне все по-нормальному. Ты же знаешь отца. Он, как всегда, в двух словах больше раздразнит, чем объяснит. Зашибись. Это она еще не причесалась? Значит, когда причешется, то вообще королева. А моя мать настоящая красотка, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Зная теперь обоих родителей, не возникает вопросов, откуда я такой красавчик. Да уже все позади, мам. Все хорошо. Попытался я ее успокоить, поглаживая по плечу. Она припала к моей груди и крепко обняла. Только вот с памятью серьезные проблемы. Почти ничего не помню. Совсем ничего? Она резко отпрянула от меня и взволнованно посмотрела в глаза. Ну, меня-то ты вспомнил? Тебя невозможно забыть, важно заявил я. Естественно, это неправда, но материнское сердце надо жалеть, холить или лелеять. А такие слова это целебный бальзам для него. Только по поводу всех предыдущих событий и того, что я когда-либо делал, в голове полная пустота. Осталось только изображение. Отец сказал, что тебя ранили. Сказала она и распахнула на мне рубашку, которую я не успел застегнуть до конца, осматривая свежий рубец слева на груди. Ну, тут он справился, его остезя. Он сказал, что тебе сильно досталось по голове. Покажи. Я наклонился к ней и повернул голову, чтобы ей удобно было рассмотреть шишку на темени. Мама приложила к ней свои теплые мягкие пальчики, и от них по голове стало разливаться приятное тепло. Я буквально почувствовал, что нехилая гематома начинает уменьшаться в размерах. Ощущения от воздействия были диаметрально противоположны тем, что я испытал под рукой отца. Приятный релакс распространялся по голове и спускался вниз. Захотелось даже снова залезть под одеяло. Так ты это не спи, строго сказала мама, возвращая меня в реальность. Убери, пока все с дивана, а я пойду распоряжусь, чтобы организовали кофе с пирожными. Она резко развернулась и вышла из кабинета, аккуратно прикрыв дверь. Снова приятно. Ненавижу, когда дверью хлопают, и не только автомобильный. Пока складывал в диван постель, навеял мысль. У них тут кондитерская лавка, что ли, круглосуточно рядом. Выпечки и сладости в любое время. Возможно, она по пути из дома где-то прихватила, тоже вариант. Но первый мне больше нравится и достаточно правдоподобный. Одними только пирожками и булочками сыт не будешь. Хорошо бы и кусок жареного мяса употребить, и супчик на обед не помешает. Ну, с этими вопросами разберемся по ходу пьесы. Дома-то понятно, все будет в достатке. Я даже не сомневаюсь. Еще не выполнен первый пункт плана. Влиться в жизнь, словно так и было. Словно я и есть, Александр Петрович Склифосовский. Я успел навести порядок в кабинете, когда снова вошла мать, а следом за ней влетел вихрь в длинном платье с такой же копной волос, как у матери только без седины. Это существо с визгом бросилось мне на шею и повисло поджав ноги. Мое лицо окутали каштановые локоны. «Катенька, слезь с брата, он ранен!» — прикрикнула на нее мать, пытаясь оторвать ее от меня, но ей это не удавалось. «Его папа уже злечил, я все знаю, от меня не скроете!» — писнула она, не собираясь от меня отлепать. «Дыру в груди подлатал, но осталась другая проблема, более серьезная», — сказала мама, не прекращая попыток снять с меня вцепившегося клеща. «Какая еще проблема?» — пропищала она, спрыгнув на пол. Бездонные карие глаза начали наполняться слезами. А она еще красивее, чем мать. распускающийся цветочек. Такую надо любить и защищать. Раз уж я ее старший брат, то я сделаю все возможное, чтобы все знали, кто обидит этого ангелочка, будет иметь дело с Сашей Склифосовским, а это вам не хухры-мухры. — У Саши пропала память, — сказала мать таким тоном. Словно пропало сам Саша. Впрочем, получается, что так оно и есть. Теперь Сашей буду я. Очень надеюсь, что вы не пожалеете. Главное не спалиться, что я не он. И если я полностью осознаю себя членом из семьи и жителем этого мира, все будет хорошо. А некоторые изменения в поведении и характере, опять же, можно будет скинуть на ту самую травму и амнезию. Еще одно но. Мне теперь надо еще найти человека, который все это устроил. Это тот, кто организовал вручение злосчастного усиливающего амулета. Я уверен, на все сто. Напавший на меня Воронихин, скорее всего, не особо виноват. Но, как говорится, это не точно. Как память потерял. Слезные глаза этого котенка расширились еще больше. Совсем потерял. Ты и меня не помнишь. Почти ничего. Грустно улыбнулся я и пожал плечами. Есть какие-то смутные картинки, но не могу ничего конкретного вспомнить помнишь мою любимую плюшевую игрушку с надеждой спросила она вцепившись в мне в на сюртука рыжую собачку наобум спросил я судя по выражению лица не попал белого медвежонка чуть не плача сказала катя медленно отстраняясь ты подарил его мне на день рождения на четыре годика с тех пор эта игрушка моя самая любимая несмотря на то что уже сильно истрепалась. мам ну я не понимаю но как он может этого не помнить «Успокойся, солнышко!» Мама, обняла и прижала дочь к себе, поглаживая по голове. А она меня смотрела грустными глазами. Но мне казалось, что надежда в них все-таки была. «Так уж случилось, но мы ему поможем. Все будет хорошо!» «Сашуль, ты не обижайся, но я, наверное, лучше пойду», сказала Катя, взяв себя в руки и вытирая слезы. «Мы с тобой потом тогда поболтаем, вечером. Я буду долго тебе рассказывать все подряд». Тогда память твоя восстановится, и будет все, как прежде. Будет даже лучше, чем прежде, котенок, — ласково улыбнулся я и подмигнул. Все будет хорошо. Вот видишь, мама, он уже вспомнил, что я котенок. Она чмокнула меня в щеку и побежала на выход. Все, пока. Отправив мне воздушный поцелуй, она исчезла за дверью. Очень милое и прекрасное существо. Может, и правда, все не так плохо, как ты говоришь? Я пожал плечами. А что я мог сказать? Для меня каждая фраза и каждый вопрос как экзамен. Я на каждом шагу чувствую себя как канатоходец, идущий по тонкому тросу между двумя небоскребами, без какой-либо страховки и балансировочного шеста. Неловкую паузу прервала санитарочка, вкатившая в кабинет небольшую каталку, на которой красовался кофейник, сливочница, сахарница, две кофейных чашки и тарелки с пирожным. Натюрморт очень аппетитный, да и кушать уже захотелось, но в душе нарастало беспокойство, приближался момент истины, когда придет тот самый пресловутый Борис Владимирович. Самым большим опасением было возвращение прежнего Александра Петровича Склифосовского. Это было бы отлично, если бы я вернулся в собственное тело, проснулся в ординаторской, отчитался за дежурство и пошел домой. Но что-то внутри подсказывало, что именно такого расклада Точно не будет. Пока есть еще время для главного на этом этапе испытания, можно и кофе попить. Тем более, что запах в кабинете стоял божественный. Мы с мамой уселись на диван, я неспешно разлил кофе по чашкам, оставив место для сливок. доведя с их помощью напиток до ума, подал одну из чашек маме. Она молча наблюдала за мной. Я уже чувствовал себя, как на экзамене. Что-то не так? Ты никогда не пил кофе со сливками или молоком, только чистый. Почему то решил, что со сливками вкуснее? Ты не согласна? Спросил я. Спро себя чертыхнулся. Еще один экзамен, и он провален. Ты знаешь, что, наверное, завтрака я, пожалуй, тоже пойду, сказала она и порывисто встала с дивана. Потом спохватилась и стала двигаться более спокойно. Совсем забыл, у меня там одна пациентка должна была пораньше прийти. Наверное, уже сидит под дверью. Тебя позовут тогда, когда Корсаков приедет. Мама вышла, тихо закрыв за собой дверь. Это был единственным приятным моментом сложившейся ситуации. Все от меня разбежались. И безмерно любящая сестра, и мама. Я что, веду себя как чудовище? Чем я так их всех напугал? У них тут не бывало в истории случаев с потерей памяти? Очень сомневаюсь. Тогда что не так? Налитые в кофе сливки оказались последней каплей? А мне так нравится. И все ваши испытания уже начинают бесить, сохранять спокойствие, становится все труднее. Но я с этим справлюсь. Я так и сидел с чашкой в руке, глядя сквозь нее в параллельную вселенную. Даже глоточка не сделал. Когда резко открылась дверь, я вздрогнул и чуть не пролил кофе. Несколько капель упали на белоснежную скатерть, Расплываясь молочно-коричневыми пятнами, в кабинет влетело очкастое пуховое существо, именуемое моим другом Ильей Юдиным. Он даже не обратил внимания на мою задумчивость, а с разбегу плюхнулся на диван и ловко подцепил чашку, которую я налил для матери, а в другой уже хвасталась вываливающейся начинкой половинка кляра. Шустрый, как понос, ей-богу, и полнота ему в этом совсем не мешает. «Че не так-то?» — застыл он, заметив, наконец, мой осуждающий взгляд. — Ты же все равно это для меня приготовил. Один столько не слопаешь. Ну, мне так маменька твоя сказала, что ты ждешь меня на завтрак. — Кушай, кушай, мне не жалко. — махнул я рукой и, наконец, сделал первый глоток. Только завтрак этот предназначался для меня и матери, а она просто встала и ушла. — Обидел, что ли, чем? Жуя уже третий клер, он с интересом смотрел на меня. — Все то же самое, ничего нового не произошло, — стараясь не заручать, относительно спокойно произнес я. — Я даже не предполагал, что человека можно обидеть амнезией. Это что, настолько редко бывает? Нет бы как-то пожалеть, проникнуться, рассказать мне о самом себе и обо всех. Так, глядишь, и вспомнил бы. А что она, что Катя? Просто развернулись и ушли. Вместо реальной поддержки только очередные испытания устраивают. «Что все это значит, друг мой? Объясни мне, пожалуйста!» «А ты не кипятись так, Сань», — спокойно ответил толстячок, выбирая следующую жертву на тарелке. «Я последовал его примеру. Надо хоть что-то съесть, хотя аппетит уже был на нуле. Ну, они увидели, что твоей жизни ничего не угрожает, расстроились, что ты их не помнишь. Вот и решили, видимо, продолжить общение с тобой после того, как тебя посмотрит Корсаков». — Дыши ровно, все будет в порядке. Дядя Боря должен в этом разобраться. Его специфика. — Ох уж мне этот дядя Боря! — горестно вздохнул я, впихая в рот второй Эклер против собственного желания. — Напрягает меня почему-то эта фамилия. — Подожди, не понял. Илья настолько офигел, что даже вернул на место следующий Эклер. — Ты его боишься, что ли? «Ну, давай, и ты теперь тоже вставай и беги, куда глаза глядят!» Не выдержал я. «Я же не человек теперь, а большой и страшный зверь! Все должны от меня бежать!» Илья некоторое время пялился на меня выпученными глазами, но никуда не торопился уходить. Потом резко выпрямил правую руку в мою сторону. Я уже подумал, что он решил ударить. Вместо этого я перед носом увидел шевеляющуюся дулю. «Во! Видел!» — эмоционально спросил он. — Ты, мой друг, по гроб жизни! Мы клятву дали! — А дядю Борю бояться не надо. Он тебе должен помочь. Как раз его профиль. — Да что я! Вы сами мраку нагоняете, словно угрожаете мне этим дядей Борей. Я тщательно старался побороть волнение и раздражение. Вроде получилось. Я же, хоть тебе не помню, кто это вообще. Как можно бояться того, кого, можно сказать, совсем не знаешь? Разве что... Неизвестность пугает, но все при этом говорят, что он мне поможет. Да я должен ждать его, как мессию, и молиться, чтобы он побыстрее приехал. Помолиться-то да, не помешает, кивнул Люха, одним глотком опустошил чашку и поставил на стол. Ты опять? Да я не в этом смысле, фыркнул он. Не передяйте Бори помолиться, а вообще. Налей еще кофе, пожалуйста. Сам налей. Все на столе.